Глава 17. Когда Джереми увидел, как пуля из его пистолета поразила намеченную цель, он испытал неописуемое удовлетворение. Он с лёгкостью мог бы попасть и в Кэти и в Эмили, но игра с ними ещё не была закончена. Это блюдо следовало смаковать медленно, кусочек за кусочком. Джерми следил за тем, как Кэти и Эмили Бесцельно бегают по заросшей деревьями и кустарникам территории. Он держал их в поле зрения, но вместе с тем и позволял думать, что им удалось сбежать на безопасное расстояние. Кэти судорожно вытирала с лица мозговое вещество Мэтта. Занятая этим, она споткнулась и быстро отстала. Кэти полная идиотка. Мэтт был практически неандертальцем, но хотя бы Эмили достойный боец. Она привносила в игру вызов. Сквозь густую листву Джерри заметил, что луч одного из фонариков замерцал, потускнел, а потом и вовсе пропал. Что ж, минус 1 фонарик. Он улыбнулся, ускорил шаг под звуки включившейся «Не бойся жнеца группы Blue Oyster Cult, мягко двигаясь в такт музыки. Сегодня он жнец. За деревьями громко всхлипывала Кетти. Голос её был похож на жалобные вопли кролика, нос к носу, столкнувшегося с кровожадным хищником. Джереми перевёл взгляд на часы и расплылся в улыбке. Прошло уже несколько часов с тех пор, как он высадил гостей, и только что он увидел. Кетти неуклюже ступает, слишком высоко поднимая ноги. Наркотики начали действовать. У Джеррими кружится голова от осознания того, что его маленький эксперимент сработал. Как-то раз он прочитал об отравлении ямайским имбирем во время сухого закона, и это сразу же его вдохновило. В начале 30-х годов прошлого столетия некие блестящие умы придумали медицинскую настойку на основе ямайского имбиря, больше известного как Джейк которая сумела пройти через жесткие требования Министерства юстиции США. С помощью профессора Масачусетского технологического института они создали формулу, в которой использовалось вещество под названием трикрезилфосфат. Он и позволил пройти испытания, не испортив при этом вкуса. Этот революционный рецепт, получивший большую популярность среди торговцев алкоголем, В конце концов, привел к повальной эпидемии, получившей название Нога Джейка. Люди, злоупотреблявшие ямайским имбирём, ходили, высоко поднимая ноги, а пальцы их безжизненно свисали вниз. Как оказалось, трикрезилфосфат на самом деле является опасным нейротоксином, вызывающим гибель нервных клеток и повреждение миелиновой оболочки, которая отвечает за жизненно важные движения мышц. При попадании в организм в значительных количествах химикат вызывает желудочно-кишечные расстройства и частичный паралич конечностей. И после ежедневных инъекций химиката через капельницу у Кэти похоже как раз начался классический случай ноги Джейка. Кэти начала кричать Эмили, что у нее немеют ноги. Теперь Джереми с интересом смотрел на то, Камили отчаянно пыталась убедить ее идти дальше. Он улыбнулся, глядя, как Кэти свернулась в клубок, и колени ее глубоко провалились в болотистую землю. Он подобрался ближе, наблюдая за тем, как Эмили взвешивает все за и против, с опаской косясь на деревья. Кэти всхлипывала, задыхаясь от плача, пока Камили пыталась поднять ее на ноги, обхватив рукой за талию. Джереми чувствовал Она уже была готова бросить Кетти. Инстинкт самосохранения победит. Он передернул затвор и приник глазом к прицелу. Эмили и Кэти услышали звук, и Эмили вновь безуспешно пыталась потащить за собой Кетти. Джереми нажал на спусковой крючок и с легкостью попал в цель. Кэти мучительно закричала, когда пуля пробила ее правую коленную чашечку оставив после себя искорёженное месиво из плоти и мышц. Не в силах удержать себя на ногах, Кэти с шумом плюхнулась на влажную землю. Выбор Эмили был очевиден. Она побежала. Джереми перекинул ружье через плечо и вынул из ножен охотничий нож, быстро шагая навстречу жалким рыданием Кэти. Он возник перед ней словно наваждение, и в глазах ее отразился страх. Джереми усмехнулся и присел рядом, заправив ей за ухо выбившуюся прядь волос. Прошептал он с улыбкой. Он схватил ее за волосы, запрокинул голову назад и медленно провел лезвием по горлу. Подержал так немного, позволив Кэти хрипеть и бороться, пока ее тело не обмякло. Потом Джереми закрыл глаза, вслушиваясь в мелодию органическую симфонию топи, сплетающуюся в одно целое созвучащей из динамиков музыкой. Позволив голове Кетти упасть в грязь, он размял усталую шею. Итак, куда же убежала Эмили?